Глава 29 Я хриптом чувствовал, что что-то случилось. Уверился, когда взглянул в непроницаемое лицо брата. Внутри все оборвалось. «Почему ты еще здесь?» Он поджал губы, но молчал. «Что?» Захотелось тряхнуть его за плечи, но с того проклятого раза я не желал даже прикасаться к нему. «Она пропала!» Я отмахнулся. Это не смешно. Это слишком-слишком неудачная шутка, чтобы не произошло. Ларис покачал головой. Это не шутка, Адриан. Она просто исчезла. Я выдрал булавку и растянул галстук, который душил меня. Все еще надеясь, что Ларис шутит, но лишь обманывался. Видел по его лицу. Он был бледен. Кожа приобрела серый оттенок золы. Мучительно хотелось пойти и убедиться собственными глазами, но это скорее жест отчаяния. Увы, я поверил в его слова. Она вышла из корвета, сказала, что ей дурно, и попросила рабыню принести стакан воды. Когда-то вернулась, ее уже не было. Он растерянно покачал головой. Я не понимаю, куда она делась. Двор был оцеплен. Это просто не могло быть правдой». Уже два раза прочесали сад и садовые постройки. Она как сквозь землю провалилась. Я закипал, вопреки желанию и мысленному призыву держать себя в руках. Кровь зашумела в ушах, виски заломила. Еще немного, и перед глазами появятся багровые круги. Что это за проклятие? Я лишился покоя с того момента, как увидел ее. С тех пор все катилось к чертям. Все! Ларис опустил голову. Я говорил, чтобы ты не торопился с переездом. Дворец слишком большой, много непроверенных наемников. Я шумно втянул воздух и несколько раз ударил по полированной крышке стола. Я был обязан переехать сюда. Этого требует положение. И чем скорее, тем лучше. Ларис кивнул. Это так. Ведь убрали всех, кто прежде служил октусу. Ларис вновь кивнул. «Да, но кто может поклясться, что среди нанятых новым управляющим нет его людей?» «Да и кто такой этот новый управляющий?» Прозвучало желчно, Даниэльзе. Он был уязвлен. Управляющий из обслуги императора. Управлял домом наследного принца. Пиром ему полностью доверяет. Ларис отвернулся, сцепил руки за спиной. Какое-то время делал вид, что разглядывает мозаичное панно. Наконец, обладал с собой». У императора не завалялось еще одного доверенного. Мне тоже нужен управляющий. Я не ответил. Редко можно было увидеть его таким настоящим. Я бы насладился, если бы не неуместный момент. Нужно было оставить ее в доме. Он на секунду замолчал и добавил «в моем доме». «Ведь это пока мой дом. Ты же все равно к ней не ходишь». Прозвучало так пренебрежительно, что хотелось подскочить и отрезвить его кулаками. Временами я не мог себя простить и не понимал, как смотреть брату в глаза, но в другие моменты чувствовал, что поступил правильно. Остался лишь едва заметный сероватый шрам на губе, тонкий, как штрих. Следы побоев почти исчезли, но нет возможности стереть память. «Оставить ее с тобой? Ты это имел в виду? Ты больше в глаза ее не увидишь». Ларис снисходительно хмыкнул. «Кажется, как и ты». Я внимательно вглядывался в его рельефное лицо, стараясь уловить хоть что-то, хоть намек. Уже не удивлюсь, если он причастен, но как это распознать? И что будет, если он причастен? Поклянись, что это не ты. Если это твоих рук дело, ты мне больше не брат». Ларис покачал головой, охотно поднимая раскрытые ладони. «Не я. Клянусь памятью отца, не я. Но теперь желающие всегда найдутся». Несмотря ни на что, я поверил. Чувствовал, что он не врет. Каким-то зудящим сенсором в груди чувствовал, что это правда. Предположение было только одно. Это Октус. Это его дом и его люди. Кто еще сможет решиться на такое? Тем более теперь». «Октус и Мари Кар». Ларис кивнул. «Вполне возможно, у него есть основания и возможности. Если это шантаж, оставалось только ждать условий, ничего не предпринимая. Шантаж. Самый отвратительный и самый действенный прием. Непонятным оставалось только одно. Чего он добивается? Я ведь не могу просить освобождения от должности. С нее не уходит по собственному желанию». Это волен сделать лишь император. Или смерть. Ларис многозначительно посмотрел на меня. Я кивнул. Или смерть. Но тогда этот жест с похищением вообще не имеет смысла. А если она просто сбежала? Ларис покачал головой. Исключено. Она знает, что ее ищет совет. И поверь, она больше никуда не убежит. Уверяю тебя. Но если Октус выдаст ее совету, ее казнят. И ты ничего больше не сможешь сделать. Не казнят. А Октус сам предстанет перед советом. Стоит лишь удостовериться, что это он. Ларис с удовольствием уставился на меня. Я о чем-то не знаю. Я шумно дышал, стараясь унять пульсацию крови. Это становилось физически больно. Император сказал, что будь она жива, он дал бы ей амнистию в честь коронации. А ты... Ларис повел бровью. Промолчал. Я кивнул. Теперь хочешь признаться, что солгал? Я опустился на стул. Это не самая великая ложь. Я пытался уберечь ее. Я доверяю пирому, конечно, в разумных пределах, но лучший способ сохранить тайну – не знать ее. Сейчас он добрый друг, а завтра захочет уколоть. Он слишком любит такие поводы. Но я думаю, он не просто так завел этот разговор. Ларис долго переминался с ноги на ногу, стуча каблуками, скрестил руки на груди. Тогда ты потеряешь ее навсегда, поэтому и солгал, а теперь пытаешься оправдаться. Я уронил голову на руки, зажимая ладонями виски. Он, как всегда, прав. Но теперь все гораздо серьезнее. Если придется сделать выбор, я предпочту потерять ее, но чтобы она осталась жива. Ларис промолчал, лишь многозначительно повел бровью и медленно зашагал вдоль мозаичных стен сенаторского кабинета. Наконец оглянулся. «А если это не он, не Октус? Ты же поклялся!» Ларис кивнул. «Но другие не клялись. Кто? Сенаторы? Теннел?» Я покачал головой. «Едва ли кто-то из них опустится до такой низости!» Брат снова замолчал, лишь вновь зашагал вдоль стены, касаясь кончиками пальцев полированных панелей. Так касаются понравившихся предметов дети. Осталось лишь высунуть кончик языка. Он опустил руку и вновь посмотрел на меня. «Так что ты будешь делать?» Остается только ждать и тихо искать. Такие жесты не совершаются просто так. Ларис несколько раз кивнул, вытянув губы, направился к двери. «Поеду домой. Надеюсь, ты меня известишь, если что-то изменится.